Глава 24. День 1. Борт суперкрейсера Мерет. 21 ноября 2016 года. Огромный стартоплан внутреннего флота доставил землян на острова Юр-Алао, лаанскую версию Гавайев, Багам и прочих канар. Острова лежали в Лазурном море у берегов огромного северного континента, в самой середке которого располагалась столица Лоа. Море было голубее Голубого, его пологие обливные валы, Меркатывались из влажной бесконечности и разбивались в пену прибоя. Белый горячий песок приятно ласкал ступни, продавливаясь сквозь пальцы. Солнце грело не слабо, но постоянный ветер с моря сдувал духоту, да и благословенная тень перистых древа листов берегла прохладу. Оставалось только нежиться да прогуливаться изредка вглубь зарослей, куда вело множество тропинок. Там на весёленьких зелёных полянках стояли добротные хижины, вернее кафе и бары, стилизованные под первобытное жилище. Соки, выжимки, напитки прохладительные и горячительные на любой вкус в любых объёмах из за счёт внешнего флота. Девушек тоже хватало. У Антона сложилось представление, что податливость здешних нимф также была оплачена, но это нисколько не помешало ему оттянуться по полной в плане интима. Если в первые дни, ломав по старой привычке, знакомился с той или иной девицей, то на пятые сутки нежданного отпуска догадался снимать сразу двух подружек. Для Мурдетруа на Луа как раз и была общепризнанной нормой. И девушки здорово раскрепощались, приставая к нему вдвоём. В общем, весело было и для организма полезно. На шестой день Ломов как раз и проснулся в обществе светленькой и тёмненькой, Литы и Велы. Блондинка была высокая с небольшими, но очень тугими грудями, с длинными ногами и звонким голосом. Брюнетка была пониже, зато с округлостями пятого размера. А её узенькая талия восхитительно сочеталась с крутыми бёдрами. Голос у неё тоже был низковат, с волнующими грудными обертонами. Сейчас обе дрыхли, едва прикрывшись простыней, спинка к спинке. Вечером Антон засыпал посередине, утром оказался с краю. Но так даже удобнее. Обеих сон не разбудишь. Осторожно поднявшись, он глянул наверх. Его номер представлял собой хижину, плетенную из лозы. Потолка не было. Сверху сходились стропила из жердей, крытые листьями опахалами. Домик просвечивал насквозь, скрещивая лучики, а фоном всему звучал прибой, бурлящий набег волны и шелестящий откат. И снова набег, и снова откат. Озвучка вечности. Натянув широкие и короткие штаны, Ломов вышел наружу. Босым ногам было приятно ступать по циновкам, но погружаться в тёплый песок это и вовсе райское наслаждение. Было очень тепло, но не жарко. Древео листы издавали шелест, немного же стеной прикрывали от солнца, создавая приятную зеленистую тень. Сулиму Антон обнаружил на берегу. Капитан сидел на своём любимом месте, на столе поваленного древео листа. Доброе утро, сказал Ломов, усаживаясь рядом. Доброе, буркнул Иван, повернув голову к капитану снахнуса. Плодишься и размножаешься. Ну что ты, как можно? Девочки уже большие, знают чего и как и куда. Лучше объясни, как ты блюдёшь обед целомудрия. Сейчас, когда ночью я базу учу, а не как некоторые. Понятно. Понятно. Так я уж их уже выучил. Мне можно, как некоторые. Первый уровень, ну а какой же? Там же всего полста часов, а второй, извини, «Это уже на креселе надо, чтобы ты валялся в нормальной медкапсуле под девизом «Учиться, учиться и учиться». «Везет тебе», — уныло вздохнул капитан. «А я еще первый не дотянул». «Да тянешь. Какие твои годы? Пошли, скупнемся лучше». «И позавтракаем», — энергично сказал Сулима, вставая. За отпуск земляне здорово загорели и даже поправились. Вернувшись в Мерет, Троица сразу двинулась на космодром. Антон послал через ней Рашунт запрос типа «Куды-бечь?» и ему тут же пришел ответ штурммастера Грена. их непосредственного начальника. Военный сектор, стартовая площадка 17-3, штурмовой бот Д-102. Пройти на космодром оказалось несложно, с сертифицированными-то имплантами, а к военным попасть и того проще. Пискнул нейрошунт, прошло опознавание и добро пожаловать. Ничем особенным военный сектор от гражданских не отличался, разве что большим порядком. Боты в штурмовой конфигурации стояли по линеечке. Если ангиане предпочитали строить корабли-матки овальной и сферической формы, дескать, у них кратчайшее расстояние от центра к краям, а вспомогательные корабли делали а-ля летающие тарелки, то с лоанских верфей спускались крейсера-диски с яйцевидными ботами. Вот к такому-то пасхальному яичку, раскорячившему опоры, и добрались земляне. В тени 102-го уже маялись трое новобранцев, их статус выдавали синие комбезы. Действительные рядовые щеголяли в лиловых, Но таковых не наблюдалось. Потом один фиолетовый появился такой, но явно не рядовой. Офицерских шнурков на его широких плечах не болталось, зато шевроны в виде ностальгических звёздочек имелись в избытке. Штурммайстер, что-то вроде старшины или унтер-офицера. Ни ирошунты опознались, и пришло подтверждение: штурммайстер Грен собственной персоной. Грен кнувнул землянам и скомандовал: "Все на борт". Ломов первым поднялся по трапу и устроился в десантном отделении, заваленном тюками с ammunition. Его друзья уселись рядом, а новобранцы из местных – напротив. Насколько они были похожи внешне, среднего роста, круглоголовые, коротко стриженные, настолько различались внутренне. Бойкий Лаонид представился первым. Вэл Фос. Его сосед подхватил эстафету. Ирган Най. Третий вышел из задумчивости и тоже назвал себя. Нок Занда. Ант Лома, отрекомендовал лейтенант. Мак Чирон. Итан. Капитан из принципа не стал коверхать фамилию. — Не могут выговорить Сулима. Ну и Нух с вами. — Пилоты? — поинтересовался Фосс. — Мы тоже. На ФО-127. — Виртуально, Вэлл! Well, — усмехнул Соломов. — Пустяки! — воскликнул Лаанец. — Подучимся и в Реал. Делов-то! — В реальном бою первыми гибнут пилоты-истребителей, — линьё заметил Занда. — Ха! А ты увертывайся! — Ты прав, ног, и прав, Нок, и не прав! — вступил Ирган. — Чем меньше и в маневренней мишень, тем труднее в неё попасть. Видал птицу Гох на островах? Здоровенная такая тушка. Пока крыльями похлопает, пока взлетит, три раза подстрелишь. А попробуй попади в бабочку цветоеда. У нее такой хаотичный полет, ее так мотает, что все заряды спустишь и без толку. И потом, ты плохо учил базы. Это УФО-125, одна керамика с защитой, да двойной слой отражателя. А 127-й еще и поле ставит. Какое поле? Отталкивание, пилот. Ха, поле. Там и митер фронтальный. Да он разве что луч лазера рассеет? Да и то, смотря какой мощности, ну, заряд плазмы отобьёт. Это ежели спереди, а сбоку или в хвост, а ты увёртывайся, вставил Антон, и все рассхохотались, причём Вэл громче всех. Лёгкий был человек, поверхностный жизнелюб. "Приготовиться к старту", прозвучал по интеркому мужественный голос Грена. "Готовность 1, диспетчер". "Есть, диспетчер. Прошу старт". "Даю старт". "Готовность 0. Отрыв, подъём". Бот снялся плавно, будто осенний лист, подхваченный ветром в аллее. Выйдя на орбиту, 102 не стал причаливать к станциям, даже к боевым, а увеличил скорость, поднимаясь всё выше, пока в лучах светила не показался суперкрейсер. Это был колоссальный, двояковыпуклый диск, никак не меньше 4 или 5 км в поперечнике. В воплощённая мощь, две пары кварк-реакторов, один гипердвигатель рабочий и ещё один резервный. Батареи аннигиляторов. плазменных излучателей и прочих активных средств. 8 лётных палуб, набитых орбитальными штурмовиками, перехватчиками истребителями, пустотниками и космоатмосферниками. По ободу гигантского диска располагались эмитеры защитного поля. Полностью отразить лазерные лучи или пучки антипротонов они не могли, но здорово их ослабляли. Пара батальонов космической пехоты была готова по тревоге набиться в штурмовые боты или в десантные модули, высаживаться на планету или захватывать внешние станции. Сила приготовиться к посадке. Эта команда распространялась не только на пилотов 102-го. Его одушевлённый груз тоже должен был быть готов хотя бы к включению локальной гравиустановки. На борту это невесомость. На палубах корабля-матки притяжение устанавливали в половину ниже обычного, что в буквальном смысле облегчало жизнь, но даже при 0,5g можно было травмироваться. Если, скажем, в момент стыховки вы зависли вверх ногами, ушибиться можно». Борт суперкрейсера наплывал, заслоняя весь видимый космос. Антон, глядя на обзорник, понимал, что в масштабах галактики несколько километров металла, композитов, телепластов и керамики – это ничтожная пылинка, однако для человека и горная вершина исполнена величие, а Мерет вполне соответствовал размерам горы. Створы шлюза расползлись, открывая громадную полость летной палубы. Но не для 102-го. Это финишировало пара истребителей-пустотников, а стартовые пазы для ботов располагались неподалеку, отдаленно напоминая газыри. Крейсер провесил для бота финишный коридор и подсветил подлетные створы. Д-102 медленно приблизился и плавно вошел в паз, утопая в борту до половины. Толчок, скрип герметической перемычки. «Приехали!» «Выходим!» — грянула команда, и новобранцы потопали в переходный отсек. Евген Грен уже ждал их. Значит, так, сказал он значительно. По кубрикам вы уже распределены, но бытовуху будем потом решать. Сейчас мне нужно понять, что вы такое. Вы все в одной эскадрилье, в ней три звена, в звеня по две пары истребителей, в каждой паре есть ведущий и ведомый. К амескому у нас младший командор Игорь Лэм. Я у него в замах командую первым и вторым звенями. Ясно? Да, грос, рявкнули новобранцы. Далее, третье звено уже набрано и приступило к тренировкам. Им занимается младший командор первым и вторым звеньями замусь я. В первом уже есть один пилот-стажёр. Туда же идёте вы трое, штурммастер указал на землян. Во втором буду я и вы. Он ткнул пальцем на новобранцев Лаонитов. Всё ясно. До да, грос. 5 минут на переодевание. Жду вас на второй лётной палубе. Шлемы выдам уже там. Время. Грен вышел, а пилоты-стажёры кинулись разоблачаться, теребить тюки и натягивать на себя форменные комбинезоны лиловой расцветки с одной единственной звёздочкой на рукаве. передовые внешнего флота, них ухрымухры